Глава 3 Битва у деревни Карн. Часть 1 Гардеробная в покоях Мамонги была заполнена разнообразными предметами. Даже места свободного почти не осталось. Мамонга мог там найти любую экипировку. Например, плащи. Еще в игре иногда он покупал броню. Но когда она становилась бесполезной, просто хранил ее здесь. И не только броню. Разнообразное оружие, от шестов и до мечей. Здесь было всё. После убийства монстров в Игдрасилии выпадали кристаллы данных. Позднее эти кристаллы можно было вставить в предметы. И так создавалось бесчисленное множество оригинальных вещей. Если в продаже появлялся потрясающий предмет, многие просто не могли пройти мимо и не купить. Вот комната и оказалась в таком состоянии. На стойке с оружием Мамонго выбрал случайный меч. На серебряном клинке не было ни царапинки. Он ярко сиял на свету. На лезвие меча были выгравированы символы. Их было хорошо видно в отраженном свете. Мамонго поднял меч и взмахнул. Легкий как перышко. И не потому, что меч был создан из очень легкого материала. Просто Мамонго был невероятно силен. Он был маг. Поэтому магические параметры у него были высокие, а физические – сравнительно низкие. Однако, достигнув сотого уровня, он тренировками накопил много очков силы, что не следовало недооценивать. Низкоуровневого монстра он мог победить одним лишь ударом посоха. Мамонго медленно встал с мечом в боевую позу. Но сразу же послышался тяжелый скрежет металла. Меч, который он до этого держал в руке, упал на пол. В комнату тут же вошли горничные. Подняли меч и протянули его мамонге. Однако тот его не взял, а уставился себе на пустые руки. Вот оно. Вот что поставило мамонгу в тупик. Если Нип, ведущие себя как живые, заставляют поверить, что этот мир не игра, тогда что же о кандалах этого мира? Многие игроки из-за ограничений уставали жить в игре. В Агдрасиле такой игрок, как Мамонга, не выбравший ни одного воинского класса, не мог взять в руки меч. Но если этот мир стал реальным, почему он до сих пор не может использовать меч? Мамонга покачал головой, решив над этим сильно не задумываться. В отсутствие достаточной информации, сколько бы он ни думал, ответа все равно не нашел бы. «Приберите!» Горничные последовали указанию Мамонги. Он развернулся к стене, которая была почти полностью покрыта зеркалами. В них отражался скелет в одежде. Видеть, как собственное тело превратилось в это чужеродное, должно бы быть ужасно. Однако Мамонга был равнодушен. Ему это даже странным не казалось. Поскольку он раньше играл в Игдорасилия, то уже привык к своей текущей внешности. Однако у его спокойствия была еще одна причина. Как и внешность, умственные функции тоже были затронуты. Прежде всего эмоции. Как только он ощущал сильную эмоцию, она тут же улетучивалась, и он успокаивался. Будто что-то ее подавляло. Еще одно – это отсутствие любых желаний, будь то голод или сонливость. Поначалу казалось, что половое влечение есть – Но даже когда он потрогал мягкую грудь Альбедо, влечения не было. Чувствуя, будто потерял нечто очень важное, Мамонга невольно посмотрел на талию. «А раз этому нет никакого применения, то оно исчезнет». В разочаровании пробурчал он, становясь чуть эмоциональным. Но прежде чем закончил половину предложения, это чувство полностью испарилось. Мамонго считал, что эти изменения сильно пригодятся, особенно психические изменения. По-видимому, нежить полностью устойчива к духовным атакам. Хотя сейчас мамонго обладал телом и разумом нежити, глубоко внутри он был по-прежнему человек. Из-за этого иногда он чувствовал эмоции. Но как только они становились слишком сильными, то подавлялись в мгновение мамонго боялся, что в будущем, если продолжит оставаться в этом теле, утратит все эмоции. Конечно, если это случится, это будет не таким уж и большим делом. Потому что каким бы мир ни был, то, как мамонго себя видит, не изменится. Кроме того, есть такие ниб, как Шалти. Вполне возможно, что причина отсутствия эмоций не в том, что он нежить. Хотя судить об этом было еще слишком рано. Создание большого предмета. После того, как он применил заклинание, тело мгновенно покрылось полным набором пластинчатых доспехов. Они были из стали и блестели черным матовым блеском, а из-за золотой и пурпурной отделки отдавали дороговизной. Мамонга походил туда-сюда. Немного жмут, но не мешают движению. Доспехи были очень хорошо подогнаны и покрывали все тело. Ни одна кость не была видна. Если это магически созданное снаряжение, Мамонга мог его использовать, как и в Игдрасиле. Какая великая магия! Он смотрел на свое отражение и восхищался. Шлем, закрывающий все лицо, будто как у величественного воина. Он совсем не был похож на мага. Мамонга кивнул в удовлетворении, проглотив свою несуществующую слюну. С озорным и невинным видом он сказал: Я немного прогуляюсь стража готова в любое время Тут же машинально ответила горничная, но это уже начинает докучать. В первый день, когда за ним следовала стража, он чувствовал себя угнетённо. На второй день он начал привыкать и ему захотелось величественно ходить со стражей. Но когда настал третий день, мамонго невольно вздохнул. куда бы ни пошел, Везде по пятам следовали телохранители. И все, кого он встречал по пути, кланились. Это было слишком тяжело выносить. Он смог бы стерпеть, если бы только мог со стражей ходить нормально. Но это было невозможно. Поскольку ему нужно было поддерживать свою роль правителя великого склепа Назарика, он не мог показать ни малейшей слабости. Та еще нервотрепка. Для такого обычного человека, как Мамонга, это было крайне утомительно. Даже если все его эмоциональные всплески сразу подавлялись, он все же чувствовал себя, будто горит на маленьком огне. Особенно если за ним следовали невероятно красивые женщины, все время внимательно о нем заботясь. Как мужчина он явно был счастлив. Но ведь пострадала его частная жизнь. Эта душевная усталость была тоже частью его человеческой стороны. Но будет очень опасно, если правитель великого склепа Назарика столкнется с непредвиденными обстоятельствами, а душевно будет исчерпан. В ключевой момент он может сделать роковую ошибку. Ему было необходимо немного расслабиться. Придя к такому выводу, Мамонга открыл глаза. Хотя выражение на лице не изменилось... Огонь в глазницах разгорелся сильнее. Не нужно. Я не хочу, чтобы за мной следовали. Я просто хочу прогуляться один. Пожалуйста, подождите. Если владыка Мамонга столкнется с трудностями, мы должны быть вашим щитом. Мы не можем допустить, чтобы с владыкой Мамонгой что-то случилось. Оставлять без внимания их желание пожертвовать собой, чтобы защитить хозяина, который просто хочет прогуляться бездушно. Однако с инцидента прошло уже три дня. Не менее 72 часов. Все это время Мамонго пытался вести себя подобающе правителю великого склепа Назарика. Сердце просто требовало отдыха. Так что хотя Мамонго и чувствовал себя перед ними виноватым, он уже приготовил оправдание. «Мне нужно посетить одно секретное место. Я не могу позволить никому за мной следовать». Настала короткая тишина. Но Мамонга чувствовал, будто прошло уже много времени. Горничная, наконец, ответила. «Хорошо, владыка Мамонга. Пожалуйста, будьте осторожны». Глядя на поверившую горничную, Мамонга почувствовал себя скверно. Но решил просто этого не замечать. Ничего не случится, если он немного отдохнет. Сначала он выйдет наружу посмотреть на окружающий пейзаж. Нужно собственными глазами убедиться что можно ходить в другие места. Это чрезвычайно важно. Мамонго придумывал всё новые и новые оправдания, потому что посчитал своё текущее поведение слишком эгоистичным. Стряхнув чувство вины, он активировал силу кольца.